Река Тьма, левый приток Волги, повыше Твери. Добравшись до Смоленска, Глеб хотел спуститься Днепром к Киеву, но тут настигли его подосные святополком убийцы. Еще любопытнее, что и народная богатырская былина запомнила время, когда не было прямой дороги из Мурма к Киеву. Илья Муромец, приехав в Киев, рассказывал богатырям за княжьим столом, каким путем он ехал со своей родины. А проехал я дорогой прямоезжью из стольного города из Мурома, из того села Карачарова. Говорят, тут могучие богатыри. А ласково солнце Владимир князь. В очах детина завирается. А где ему проехать дорогу прямоезжью? Залегла-то дорога тридцать лет. От того соловья-разбойника.